Председатель прочел и, видимо, удивленный, развел руками и обратился к товарищам, совещаясь. Председатель был удивлен тем, что присяжные, оговорив первое условие безумысла ограбления, не оговорили второго без намерения лишить жизни.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 «Что же заговорят, когда суд оправдает? Я не согласен ни в коем случае!» Председатель посмотрел на часы. «Жаль, но что же делать?» и подал вопросы старшине для прочтения. Все встали, и старшина, переминаясь ноги на ногу, откашлялся и прочел вопросы и ответы. Все судейские, секретарь, адвокаты, даже прокурор выразили удивление. Подсудимые сидели невозмутимо, очевидно,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 Симона Картинкина полагал бы подвергнуть на основании статьи 1452, четвертый пункт, 1453, Ефимию Бачкову на основании статьи 1659 и Екатерину Маслову, на основании статьи 1454 Все наказания эти были самые строгие, которые только можно было положить. «Суд удалится для постановления решения», сказал председатель, вставая. Все поднялись за ним, и с облегчением, и приятным чувством совершенного хорошего дела стали выходить или передвигаться по зале. — А ведь мы, батюшка, постыдно наврали, — сказал Петр Герасимович, подойдя к Нехлюдову, которому старшина рассказывал что-то. Ведь мы ее в каторгу закатали. «Что вы говорите?» — вскрикнул Нихлюдов, на этот раз не замечая вовсе неприятной фамильярности учителя. «Да как же!» — сказал он. «Мы не поставили в ответе виновно, но без намерения лишить жизни? Мне сейчас секретарь говорил». Прокурор подводит ее под пятнадцать лет каторги. «Да ведь так решили!» — сказал старшина. Петр Герасимович начал спорить, говоря, что само собой подразумевалось, что так как она не брала денег, то она и не могла иметь намерения лишить жизни. «Да ведь я прочел ответы!» Перед тем, как выходить, — оправдывался старшина, — никто не возражал. «Я в это время выходил из комнаты», — сказал Петр Герасимович. «А вы-то как прозевали?» «Я никак не думал», — сказал Нехлюдов. «Вот ты не думали». «Да это можно и поправить», — сказал Нехлюдов. «Но нет». Теперь кончено. Нихлюдов посмотрел на подсудимых. Они, те самые, чья судьба решилась, все так же неподвижно сидели за своей решеткой перед солдатами. Маслова улыбалась чему-то, и в душе Нихлюдова шевельнулось дурное чувство.